Лошадь стая. Ибо новое свизали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец, однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие непонятные речи. — О, щоп тоби! — закричал вошедший сторож. — Який тоби беспомогай, Грицко! Иван, иди ты швидче, бо він развязався! Они втроём накинулись на Больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остатки истощённых сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего. Вы не понимаете, что вы делаете, кричал больной, задыхаясь. Вы погибаете. Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело. Нужно убить его, убить, убить, тогда всё будет кончено, всё спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения. «Молчите, паныч, молчите!» — сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели. Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали с связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож послал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу. Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее, спрятанный в длинном рукаве сумасшедшей рубаке кисть руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая порусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь, она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно. Была тихая, тёплая и тёмная ночь. Окно было открыто. Звёзды блестели на чёрном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решётки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после хоть смерть. Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не поддавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов смушедшей рубахи верёвку, Он зацепил её за выкованный на конце прута копье и повис на нём всем телом. После чаинных усилий, почти истощивших остатки его сил, копье согнулось. Узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо, огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания, в них не было видно никого, никто не заметит его огонь. Старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звёзды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца. "Я иду к вам", прошептал он, глядя на небо, оборвавшись после первой попытки. С оборванными ногтями, акровавленными руками и коленями он стал искать удобного места. Там, где ограда сходила со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю. Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на серой траве. Последний, прошептал больной, последний. Сегодня победа или смерть, но это для меня уже всё равно. Погодите, сказал он, глядя на небо. Я скоро буду с вами. он вырвал растение и стёрзал его смял и держа его в руке вернулся прежним путём в свою комнату старик спал больной едва дойдя до постели рухнул на неё без чувств утром его нашли мёртвым Лицо его было спокойное и светло. Истощённые черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок, но рука закоченела. И он унёс свой трофей в маньилу. 1883 год